Глава 4. Что ты видишь в моих глазах, милый? Сканирую штрих-код у ящиков камеры хранения в аэропорту. Ясное дело, что никуда я не полечу. Мне этот дорогущий санаторий с гинекологами и другими врачами сейчас, фигурально выражаясь, поперек горла встанет. Я вымотана. Заберу чемоданы и сниму комнату в каком-нибудь отеле на недельку, чтобы обдумать, что делать дальше. Артур прав. Я без него никто. Он меня обеспечивал от и до. У меня есть высшее образование экономиста, однако ни дня не работало, потому что, по мнению моего мужа, жена не должна работать. Меня подкупил такой подход к семейной жизни, и очень зря. Я мало чем отличаюсь от глупой содержанки, кроме статуса официальной супруги. Дверца ячейки, в которой я оставила один из чемоданов, не открывается. Сканирую штрих-код во второй раз, и на маленьком экране высвечивается «Доступ заблокирован». Обратитесь к персоналу аэропорта. Когда же этот проклятый день закончится? Поднимаю лицо и закрываю глаза. Вита. Раздаётся за моей спиной глухой и сердитый голос Артура. Я вздрагиваю от неожиданности и оглядываюсь. Стоит, спрятав левую руку в карман брюк, и смотрит в упор. Твоих рук дело, тихо спрашиваю я. Не буду отпираться, улыбается. Моих Я хочу осесть на пол и разрыдаться от бессилия, и улыбка с лёгкой надменностью Артура будет во мне, как не к стать вулкан воспоминаний. И не тёмных и холодных, которые бы меня отрезвили, а хороших и тёплых. Это какая-то игра разума. Я вычленяюсь из потока мыслей, желания броситься на плечи Артура и ужасаюсь тому, насколько оно яркое. Я хочу обратно к нему под крылышко. Мне надо забрать чемоданы, тихо говорю я. Прекрати упрямиться, устало вздыхает Артур. Почему бы тебе не оставить меня в покое? Ты моя жена, это, во-первых, он хмурится, а во-вторых, нам надо поговорить, как взрослым и адекватным людям. Не бегать, Вита, как девочка, а поговорить. Я не хочу говорить, я перекидываю сумку на другое плечо и скрещиваю руки на груди. Или моё желание не учитывается? А ещё под кучей острых, как осколки чувств и эмоций, таится нездоровое упоение тем, что Артур решил не отсиживаться в одиночестве, а последовал за мной. Он не хочет меня терять? Он вновь сделал выбор в мою пользу? Прикусываю кончик языка до резкой боли. Рановато я начала терять оборону. Цель разговора. Я вскидываю бровь. Объясниться, извиниться, унизить меня или обсудим развод? Верхняя губа Артура едва заметно дёргается. Я и сама с трудом держу себя в руках. Какое страшное слово развод. Оно перечёркивает все прожитые вместе годы. И звучит оно чужеродно, будто его и вовсе не должно было существовать. Слышу тихую вибрацию, что доносится из кармана пиджака Артура, который не спешит отвечать на звонок. Лишь в глазах пробегает тень раздражения. Тебе звонят. Я знаю. Ответь. Вдруг что-то важное, хмыкаю. Например, по работе, как обычно. Я не думаю, что это что-то важное. Карина? Вероятно. Вот с кем тебе стоит для начала поговорить, милый. Я не разрываю зрительного контакта с бледным от ярости Артуром. А жена? Жена подождёт своей очереди, как ранее ждала тебя, когда ты задерживался. Мы поступим следующим образом, витаминка. Он подходит ко мне вплотную и заглядывает в глаза. Мы заберём чемоданы, и я отвезу тебя домой. Я хочу побыть одна, Артур. Мне тяжело дышать, грудь сдавил раскалённый обруч. Одна ты натворишь глупости, Вита. Он невесело ухмыляется. И у меня в памяти всплывает чашка кофе, строки Пушкина и зелёные глаза. Я чувствую, как к щекам приливает кровь стыда за ошибку, которую хотела совершить под предлогом жалкого места. Я медленно выдыхаю через нос, пытаясь успокоить предательское сердцебиение. Я отвезу тебя домой, повторяет Артур, внимательно прищурившись. После я встречусь с Кариной и обсужу с ней вопрос её, как ты сказала, интересного положения. И в глазах его я не вижу радости, что он станет отцом. Он таким тоном мог сказать, что ему надо, например, туфли почистить, а то вляпался в грязь, когда выскакивал из машины. Я недоумённо моргаю. Он хотел детей. Или лгал? «Жди меня в машине», — вручает ключи и сводит брови до глубокого излома на переносице. Второй ряд, четвертое место слева. Наклоняется, чтобы поцеловать, а я от него отшатываюсь, прижав к губам ладонь. Злобу бню сквозь пальцы. Не смей. «Тогда иди», — сердито шепчет и поджимает губы. «Твоими чемоданами я займусь». Торопливо шагая прочь, истерично постукивая каблуками и оборачиваясь через плечо, сверлит взглядом, и я от волнения икаю в ладонь. Он очень недоволен, и я его прежде не видела таким даже тогда, когда был риск потерпеть большие убытки при сомнительных сделках. Подозревая, что если я сейчас мотну хвостом и сбегу, то он найдёт меня и сиёлком притащит в дом, куда я не хочу возвращаться. Артуру прямой Если мне раньше нравилось это черта его характера добиваться своего во что бы то ни стало, то сейчас совершенно этому не рада. На данный момент он твёрд в решении, что его жена должна быть дома, и его больше ничего не волнует. И как же тонко его чуйка работает. Одна ты натворишь глупости, Вита. Например, можешь соблазниться на молодого бариста, который погладит тебе ножку от лодыжки до колена. И да, милый, это было куда чувственнее. Чем отметит секретарьшу у кухонного стола. Артур хмурится, возможно, уловил что-то подозрительное в моих глазах, отворачиваясь и продолжая путь под тяжёлым взглядом неверного мужа среди незнакомцев и незнакомок, что спешат на рейсы и регистрации.